Глава двадцать вторая. Сэдди. Когда Элла и Крыс исчезли за решёткой канализации, я повернулась к Солу. «Что будем делать теперь?» «Наверное, вернёмся в комнату и поспим». Крыс сказал, что их не нужно охранять. «Я не хочу спать», — сказала я. Трудно было представить, как можно просто оставить боеприпасы в туннеле и лечь спать, будто ничего не случилось. «Я тоже. Пойдём, почитаем?» «Я не против». Мы двинулись в сторону пристройки. Я вытащила книгу, которую читал Сол, и уставилась в пространство. «В чём дело?» – спросила я. «Всё хорошо». Он провёл рукой по глазу, затем махнул рукой, будто что-то стряхивая. «Ничего. Просто столько всего произошло за последние несколько недель. Сначала смерть Баббы, теперь это». Слёзы текли по его щекам. Я придвинулась ближе, горячо желая утешить его. «Я знаю, это тяжело», – сказала я, придвигаясь ближе. «Мне так жаль». Он вытер лицо рукавом. Наверное, ты считаешь меня дураком. Взрослый мужчина льет слезы о своей бабушке. Она была старая и прожила дольше, чем мой брат, и столько людей вокруг. И умереть во сне – это действительно благословение. После смерти моей матери именно она воспитала нас, как собственных сыновей. Она была со мной всю моя жизнь. Я хотела обнять его, но мне это показалось неправильным, поэтому я вложила свои пальцы в его руку. Я все понимаю. Было так много потерь, столько смертей. Временами с бабой было трудно, но наши семьи стали единым целым, и я тоже ощущала тяжесть утраты. Когда нас осталось так мало, каждая потеря оборачивалась страшной раной, зияющей дырой под ногами. Сол перестал плакать, и все же он не достал свою книгу, а уставился вдаль. «Все хорошо?» — спросила я. Я размышляла, о чем он думал. О бабушке, о боеприпасах или о чем-то совершенно ином. Внезапно он повернулся ко мне и взял меня за руку. «Выходи за меня замуж, Сэдди», — сказал он. Я так опешила, что даже не нашлась, что сказать. Я и представить себе не могла, что его чувства были так сильны. Но сейчас он пристально смотрел мне в глаза искренним и целеустремленным взглядом. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я люблю тебя. И я люблю тебя». Я поняла это уже давно, но, озвучив эти слова, почувствовала, что признаюсь в этом самой себе. «Когда мы выберемся отсюда?» «Никогда-нибудь», — сказал он, обрывая меня. «Я не хочу ждать. Я хочу жениться на тебя сейчас». «Я не понимаю. Это же невозможно сейчас». «Так и есть. По еврейским законам равин не обязателен. Подойдет любой, кто хорошо разбирается в ритуалах и предписаниях. Мой отец может нас поженить». Теперь он говорил быстрее, и за словами проступали серьезные намерения. «Я знаю, что должен был спросить разрешение у твоей матери», добавил он извиняющимся тоном. «Я бы хотел». «Что ты думаешь, Сэдди?» С глазами, полными надежды, он всматривался в мое лицо. Я ответила не сразу, но обдумала вопрос. Я была достаточно взрослой, чтобы выйти замуж. Если бы не война, у меня мог бы быть уже муж, а, возможно, даже ребенок. Но этот мир у меня отняли, а мысль о браке и нормальной жизни была такой чуждой и далекой, что я с трудом ее себе представляла. Но я любила Соло и принадлежала ему. Жизнь с ним даже при таких обстоятельствах казалась правильной, и все же в душе я хотела подождать. Все произошло так стремительно. К канализации невозможно было начать совместную жизнь. И всё же это жалкое место — единственное, что мы имели. Другого места, может, никогда и не будет. Сейчас или никогда. Возможно, это наш единственный шанс превратить любовь друг к другу в нечто постоянное и настоящее. Мы могли бы быть вместе не только украдкой, когда находили утешение в объятиях друг друга больше, чем следовало, но и быть настоящими мужем и женой. «Да», — ответила я наконец. Он улыбнулся, это было первое настоящее счастье, которое я увидела в его глазах после смерти бабы. Потом он поцеловал меня. «Так когда?» — спросила я, когда мы оторвались друг от друга. «Сейчас», — воскликнул он, и мы оба рассмеялись. «То есть не сегодня вечером, а завтра?» Я стала говорить, что мы должны подождать, пока не вернется моя мать. Но кто знал, когда это произойдет? С каждым днем и неделей оставалось все меньше надежды и все больше грез. «Давай скажем моему отцу, когда он проснется утром, и он сможет помочь нам собрать все, что нужно». Я кивнула, гадая, обрадуется ли пан Розенберг этой новости. Когда-то он, может, и возразил бы, что я не исполняю предписаний, возможно, не согласился бы на ритуалы, которые нельзя было строго соблюсти. И все же мы все вынуждены изменились здесь, и я надеялась, что он тепло примет меня в свою сократившуюся семью. «Мы можем пожениться завтра», — повторил Сол. «Сначала я хочу увидеть Эллу, если у меня получится», — сказала я. Я хочу провести церемонию под решеткой, чтобы она могла присутствовать. Мама все еще не появилась, никого из моей семьи не осталось. Мне было важно, чтобы Элла присутствовала с моей стороны или хотя бы стояла как можно ближе. Я думала, что Сол будет против, но он кивнул. Я понимаю, хотя нам правда не стоит откладывать. Несколько минут мы сидели в тишине. Сол положил свою голову на мою, как у нас было принято, когда мы читали «Присвете луны». Вскоре я услышала его медленное равномерное дыхание. Я подумала, что нам стоит вернуться в комнату к отцу Соло и, возможно, по пути проверить боеприпасы. Но Солу нужно дать отдохнуть. Я не хотела беспокоить его, по крайней мере, пока. Мои веки тоже смыкались. Я несколько раз моргнула, заставляя себя не заснуть. «Сэдди!» Я услышала, как кто-то меня зовет. Я вздрогнула и приоткрыла глаза. Мы все еще были в пристройке. Вопреки своему желанию я заснула. Я не знала, сколько времени прошло. Сол спал рядом со мной, приоткрыв рот. «Сэдди!» Снова позвал голос, теперь уже сильнее. Мои глаза распахнулись. С испуганным выражением лица у входа в пристройку стоял крыс. На мгновение я растерялась. Стояла глухая ночь. «Почему ты так быстро вернулся?» — спросила я крыса. «Я смог организовать транспортировку боеприпасов раньше, чем ожидал», — ответил он. «Где они?» Я села, пытаясь сориентироваться. «Боеприпасы», — повторил он. «Что вы с ними сделали?» «Мы оставили их там, прямо под решеткой», — ответила я. Ты сказал нам, что не нужно уносить их подальше. Так мы и не уносили. Рядом со мной зашевелился Сол. Крыс округлил глаза. Они исчезли. Я вскочила и побежала за ним. Сол не отставал от нас. Ты, наверное, перепутал. Крыс не ориентировался в канализации. Он просто посмотрел не в том месте. Но когда мы подошли к месту под решеткой, куда крыс опустил ящики, у меня похолодело в животе. Боеприпасы, за которыми он поручил нам присматривать, пропали. Мы оставили их, как то и велел сказала я. «Ты сказал, что нет необходимости караулить их», защищаясь, добавил Сол. «Может быть, кто-то другой переместил их?» Отчаявшись, предположил Крыс. Я помотала головой «Здесь только мы и отец Сола». «У него ни за что не хватило бы сил», добавил Сол. «Может быть, приходил один из ваших людей?» «Никто не смог, поэтому я пришел сам». Мы смотрели друг на друга с растущим чувством страха. Ни у нас, ни у Крыса не было боеприпасов, что оставляло нам одну пугающую возможность. Кто-то, проник в канализацию, забрал боеприпасы. «Возвращайтесь в свое укрытие», — приказал крыс. «У нас нет укрытия. Только комната всего в нескольких шагах от места, откуда забрали боеприпасы». «Возвращайтесь», — повторил крыс, будто не услышав меня. «Не выходите из комнаты, несмотря ни на что. Даже не подходите к решетке. Я пойду и поищу боеприпасы». Он бросился прочь. Его быстрые шаги эхом разнеслись по туннелю. Когда он скрылся, мы с Солом несколько секунд стояли в ошеломленном молчании. Кто-то был здесь. Это не значит, что они знают о комнате или где она находится, предположил Сол. Это не значит, что они знают о нас. Его слова не утешали. Кто-то еще находился в канализации. Одного этого уже было достаточно. Крыса обо всем позаботится, сказал он, удивив меня. Сол не доверял ни евреям, и тот факт, что он рассчитывал, что крыс нас защитит, казался самым зловещим знаком из всех. Постарайся больше не думать об этом. Нам нужно спланировать свадьбу пошутил он, безуспешно пытаясь изгнать тревогу из своих глаз. «После всего, что только что случилось, ты все еще думаешь о свадьбе? Больше, чем когда-либо. Каждый день здесь — это подарок. Завтра может не наступить». Я кивнула. С такой точки зрения я не думала об этом, но Сол был прав. Еще до того, как крыс спрятал боеприпасы, наша жизнь в канализации была опасной и неопределенной. Почему бы не воспользоваться этим кусочком счастья сейчас, пока мы можем? «Хорошо», — согласилась я. Мы вернулись в комнату и тихо проскользнули внутрь, чтобы не разбудить пана Розенберга. Я забралась в свою кровать. Я не могла заснуть, и все ворочалась перекатываясь сбоку на бок Инцидент с боеприпасами снова и снова крутился у меня в голове. Кто-то побывал в канализации. Угроза ощущалась все сильнее. Наше положение стало неустойчивым. Услышав, как я ворочаюсь, Сол прошел через комнату. Он забрался на кровать и лег рядом со мной. «Все хорошо?» — спросил он. Я не могла ответить. В горле стоял комок. Он обнял меня сзади, и мое сердце забилось сильнее. Не собирается ли он пойти дальше перед нашей свадьбой? Но он просто прижал меня крепче. «Еще один день», — пробормотал он мне на ухо, и я точно понимала, что он имеет в виду. К завтрашнему вечеру мы сможем быть вместе по-настоящему, как муж и жена. И все же мне показалось, что прошла целая вечность. Я представила нашу жизнь после войны. Сол пишет, а я учусь на врача. Так долго я верила в то, что такие вещи однажды воплотятся в реальность. Я не знала, где, но мы точно будем жить вместе. Я задремала в тепле его объятий и впервые крепко заснула с тех пор, как ушла мама. Утром, когда я проснулась, Солу уже не было. «Он пошел готовить вещи», — сказал пан Розенберг. «Должно быть, Сол сообщил отцу новость о нашей свадьбе». Я вглядывалась в лицо пана Розенберга, ожидая его реакции. «Вы не против?» Он улыбнулся, и в его глазах заплясали искорки от радости. «Седали, я никогда не был так счастлив». Тогда я увидела в нашем браке признак одобрения, заявление, что нас ждёт будущее. Это принесёт всем нам, включая пана Розенберга, хоть немного столь необходимой в это время надежды. Потом его лицо стало серьёзным. Хотел бы я, чтобы здесь присутствовали твои родители, однако я надеюсь, что ты позволишь мне быть отцом для вас обоих. Потом я увидела, как он вырвал страницу из одной из своих книг и попытался написать импровизированную ктубу для нас. Ктуба. Еврейский брачный договор – неотъемлемая часть традиционного еврейского брака. Я не знала, куда подевался Сол и что от меня требуется для подготовки к свадьбе. Поэтому я стала собираться, надела подаренное Элле платье, которое каким-то образом осталось относительно чистым, и причесала, как могла, волосы. Мысли вернули меня к боеприпасам. И я задалась вопросом, смог ли крыс найти ящики или выяснить, кто влез в канализацию и забрал их. Несмотря на предостережение крысы не покидать комнаты, в 11 часов в наше обычное время встречи с Эллой я направилась к решетке. Мне не терпелось рассказать ей о наших свадебных планах и попросить ее поучаствовать в церемонии. Но она не явилась ни в назначенное время, ни позже. Я задумалась, рассказал ли ей крыс, что случилось с боеприпасами, и запретил ли и ей тоже подходить к решетке, и услышит ли она меня. Как я найду ее и сообщу ей новость о нашей свадьбе? Спустя час я, расстроенная, вернулась в комнату. «Элла не пришла», — сказала я Солу, который уже вернулся к тому моменту. «А что, если что-то случилось?» «Уверен, все с ней в порядке», — заверил он, хотя сам точно не знал. «Надеюсь, я бы все равно хотела, чтобы она была там, когда мы поженимся. Можем подождать еще немного? Вдруг она появится?» Разочарование проступило на его лице. «После всего, что произошло с боеприпасами и остальным, мне кажется, мы не должны терять ни минуты. Но я уверена, что она придет завтра. Я просто знаю». Сол улыбнулся. «Конечно. Что такое еще один день, когда у нас впереди вся оставшаяся жизнь? Но, Сэдди, что, если она не придет и завтра?» Этот вопрос я едва ли могла обдумать как следует. «Тогда мы поженимся без нее». Сол был прав. «Мы не могли ждать вечно». День тянулся медленно. «Пойду убью время. Поищу какие-нибудь ненужные вещи, чтобы соорудить настоящую купу», — весело сказал Сол тем вечером после ужина. «Не нужно. Вся канализация представляла собой что-то свадебного навеса, укрывавшего нас от неба над головой. Но Сол казался таким взволнованным, что я не хотела его разубеждать. «Будь осторожен», — предупредила я. Он чмокнул меня в щеку, а затем направился в туннель. Прошел час, потом два, и я стала волноваться. Близилась ночь, и я надеялась, что Сол не зашёл слишком далеко, окрылённый энтузиазмом, и не попал в беду. Я подумывала пойти за ним, но не знала, в какую сторону он направился по туннелям. Сейчас он мог быть где угодно. «Думаешь, с ним всё в порядке?» — спросил сдавленным голосом пан Розенберг. «Да, абсолютно». Я придала уверенности своему голосу. «Он просто ищет вещи для свадьбы». Но отца Сола это не убедило и он в тот вечер не стал, как обычно, готовиться ко сну, а беспокойно расхаживал вперёд-назад по комнате. Наконец, далеко за полночь, Сол появился у входа в камеру. «Сол, где ты был? Я так волновалась. Всё хорошо?» Посыпался на него ворох вопросов. Он помотал головой, и от мрачного выражения его лица у меня сжалось сердце. Затем позади него появилась тёмная тень. «Элла?» Я стояла, поражённая, впервые увидев подругу в канализации. «Что ты здесь делаешь?» На мгновение во мне мелькнула надежда, что, несмотря на абсурдность, в такой поздний час он пригласил ее на свадьбу, и она каким-то чудом согласилась. Однако, взглянув на ее выражение лица, я поняла, что как никогда далека от истины. «В канализации больше не безопасно. Вам всем сейчас же нужно пойти со мной».